Мегре кинулся вперед, никого не увидел, но на этот раз ясно услышал шаги по ту сторону двери в кладовую. Его рука машинально нащупала карманный револьвер. Он толкнулся в дверь, бегом пересек кладовку и увидел служебную лестницу. Здесь было светлее, потому что на окнах, выходивших на сену, не было никаких занавесок. Кто-то взбирался по лестнице, стараясь приглушить шум шагов. Комиссар повторил, кто «Что здесь?» Горячка нарастала. Неужели в тот момент, когда он меньше всего этого ожидал, все, наконец, сделается понятным? Он бросился бежать. Сильно хлопнула дверь на верхнем этаже. Незнакомец удирал, пересек комнату, распахнул и захлопнул другую дверь. И Мегре сокращал дистанцию». Как и на первом этаже, комнаты для гостей стояли в забвении, заваленные мебелью и всякого сорта вещами. На пол с грохотом полетела ваза. Комиссар боялся только одного — напороться на дверь, которую беглец успеет запереть на засов. «Именем закона!» — крикнул он на всякий случай. Но другой продолжал бежать. Одолели половину этажа. В определенный момент руками Грэ коснулась ручки двери, как раз когда рука незнакомца пыталась повернуть ключ с другой стороны. «Откройте!» или... Ключ повернулся. Лязгнул засов, и безо всякой паузы на раздумье комиссар отступил на пару шагов, обрушился на створку, ударив в дверь плечом. Дверь содрогнулась, но не поддалась. В соседней комнате открылось окно именем закона Он и не задумался, что его присутствие в этом месте, в этом доме, принадлежавшем теперь Вильяму Кросби, было противозаконным, поскольку он не имел соответствующих документов второй Третий раз он бросался на дверь, и створки уже начинали трещать. Когда он приготовился к последнему броску, грохнул выстрел. А затем повисла тишина, столь абсолютная, что Мегре так и застыл, балансируя на одной ноге с открытым ртом. Что там? Откройте!» Ничего. Ни рыка, ни хрипа. Не было даже характерного щелчка револьвера, взводимого заново. Тогда в приливе ярости комиссар расколотил себе плечо и весь правый бок об эту дверь. И она внезапно поддалась, столь внезапно, что он буквально влетел в комнату и чуть было не растянулся на полу. Холодный влажный воздух проникал в комнату через открытое окно. Там в окне... Виднелись освещенные витрины ресторана и желтая масса трамвая. На полу сидел человек, прислонившись к стене, слегка склонившись на левую сторону. Серого пятна костюма, общего очертания — Оказалось, вполне достаточно. Мегре узнал Вильяма Кросби. С опознанием лица предстояли сложности. В самом деле, американец выстрелил из револьвера в рот, в упор, и пуля снесла ему половину головы. Во всех комнатах, проходимых им заново, медленно, с опечаленным лицом, Мегре поворачивал электрические выключатели. В некоторых светильниках не было больше лампочек, но большая часть против всякого ожидания все еще действовала. Так что, не считая нескольких дырок мрака, дом постепенно освещался сверху донизу. В комнате мадам Хендерсон комиссар заметил на ночном столике телефонный аппарат, на всякий случай снял трубку, но длинный гудок ему возвестил, что линия не была еще отключена. Никогда до такой степени он не испытывал чувства присутствия в доме смерти. Не сидел ли он на краю той самой кровати, где старая американка была зарезана? Прямо перед собой он видел дверь, за которой был обнаружен труп горничной. И там наверху, в обшарпанной комнате, находился новый труп. И через открытое окно туда вливалось дождливое дыхание вечера. «Алло! Префектуру, пожалуйста!» Он говорил тихо, вопреки собственной воле. Алло, дайте мне директора криминальной полиции. Здесь Мегре. Алло, это вы, шеф? Вильям Кросби только что покончил с собой на Вилле в Сан-Клу. Алло, да, я на месте. Вы хотите сами сделать необходимое? Я был тут, меньше, чем за четыре метра от него. Нас разделяла закрытая дверь. Я знаю. Нет, я ничего не объясняю. Позже, возможно. Когда он повесил трубку, оставался несколько минут недвижим, глядя прямо перед собой. Потом... Не отдавая себе в том никакого отчета, медленно набил трубку и забыл ее разжечь. Вилла представлялась ему огромной, пустой и холодной коробкой, и он чувствовал себя в ней микроскопическим существом. «Ложные данные!» — пробормотал он вполголоса. Он чуть было снова не поднялся наверх. Но что ему там делать? Американец наверняка мертв. Его рука еще сжимала автоматический револьвер, его же и убивший. Мегре усмехнулся при мысли о следователе Комильо. В эту самую секунду ему должны были докладывать о происшествии. Без сомнения, он и сам скоро нагрянет с агентами и специалистами из криминалистической службы. На стене висел живописный портрет в полный рост месье Хендерсона. Величественного в парадном мундире С большой лентой Ордена Почетного Легиона И иностранными знаками отличия. Комиссар принялся шагать, Проник в соседнюю комнату, Спальню Елизаветы Шатрие, Открыл шкаф, Оглядел черные платья из шелка и драпа, аккуратно развешенные.